Глава 20. Торжественный прием. Поместье сверкало, только увеличивая впечатление, что мы в каком-то дворце. Почтенный Ригор Загим явно не поскупился на свой юбилей, пригласив на празднество всех наиболее влиятельных и богатых жителей Тербоза. Раздуваясь от чувства собственной значимости, юбиляр вместе с дочерью радушно встречал гостей. Но если почтенный Загим – купался в лучах недолгой славы, то Ланила откровенно скучала. По случаю торжественного приема безжалостный отец заставил ее надеть платье. Роскошное, но непривычное. Муки, которые испытывала девушка, так и читались на ее лице. А убежать она пока что не могла. Да и почтенный Загим, словно ожидая чего-то подобного, крепко держал ее за руку. Пробормотав стандартные поздравления и выслушав столь же стандартную благодарность, ободряющий киваю ланиля. Та страдальчески закатывает глаза, показывая, как ей надоела вся эта карусель. Но молчит, терпит. Даже как-то странно. Что же ей Ригор Загим обещал за такую покладистость? Доспех сержанта или сразу оруженосца в личное пользование? Впрочем, кто же почтенному Загиму такое позволит? Мой подарок был благосклонно принят и передан слуге, который присовокупил нераспечатанную коробку с карточкой к прочим таким же коробкам с подарками. Ну да, чего-то подобного я и ожидал. Невелика птица. А вот дардеи вызвал у Ригор Загима прилив энтузиазма. Вполне возможно, что искреннего. Нож когтей и во время войны, когда этих самых когтей немало шлялось по нашим тылам, считался довольно редким трофеем, а сейчас его достать, это надо обращаться к тем, кто ходит за владычицу, да не просто за владычицу, а в самое гиблое после пепельных земель место на Суренасиле, Великие Топи. Коробка была открыта, варгарский коготь вынут и осмотрен со всех сторон, а громкие и в чем-то даже искренние благодарности хозяина дома привлекли всеобщее внимание. Эти глупые люди пока еще не знают, что варгары творят такими кривыми ножами. А меня, признаться, слегка потряхивает от одного взгляда на этот сувенир. Слишком много неприятных воспоминаний. Знаю, что это всего лишь костяной нож. Видел, как им как-то консервы открывали. И никакой мистики, а тем более магии в нем нет. Но все равно какое-то непонятное чувство не отпускает. Я уже голову сломал в попытках понять причину, да все без толку. Слишком давно это было, слишком многое затем произошло. Чувствую, это хвостовство затянется. Вон и гости начали обратно к юбиляру подтягиваться, чтобы оценить и похвалить диковинку. Бедная Дэя. как же хорошо, что я никому не нужный вчерашний простолюдин, а не представитель старшей ветви одного из родов фольхов в нужный момент, незаметно ускользаю к столам. Единственное, ради чего стоит терпеть подобные приемы, это возможность попробовать изысканные деликатесы, которые простые парни вроде меня не видели даже на картинках. Почтенный Загим не разочаровал. Столы ломились от обилия разнообразных закусок, наготовили их столько, что можно было накормить всех вечно голодных пажей Академии Доблести. Гости, пусть и довольно многочисленные, при всем желании не смогут столько съесть и выпить. Да, при всех неоспоримых достоинствах Ригор Загим страдал болезнью многих новых, любил пустить пыль в глаза и путал вульгарную показуху с хорошим вкусом. Зато я голодным не останусь. Перехватив у прошмыгнувшего мимо с подносом в руках слуги бокал с игристым вином, я сделал глоток. Вдумчиво проживал взятое со стола канапе. Интересно, это рыба или что-то другое? Похоже, рыба, но вкус неплох. Надо еще взять. Да, на подобных приемах не принято торчать возле столов. Нужно степенно дефилировать по залу, общаться со знакомыми, пытаться быть представленным незнакомым. Но мы, вчерашний простолюдины, народ простой, Нам эти аристократические и псевдоаристократические заморочки по боку. Да и у почтенного Загима в гостях не так много дворян, особенно родовитых. Хотя есть, да, вон с другой стороны столов сагар скучает. Заприметив меня, Виконт, если не дружелюбно, то вполне нейтрально кивнул. Я отсалютовал ему в ответ бокалом. Все же какое животворное влияние оказывают мои удары. Раньше бы он меня просто проигнорировал, и это в лучшем случае. Так что насчет целительской практики стоит задуматься. Опустошив еще один бокал, но не попробовав даже десятой части представленных закусок, я понял, что пора сделать небольшой перерыв. я попала в цепкие лапы хозяина, который даже как-то успел позабыть про свою дочь. Пользуясь этим, Ланила ускользнула из зала. Лично я только и успел заметить, как на выходе во внутренний сад мелькнул подол ее платья. Константин куда-то делся, а его подарок, легко узнаваемый по характерной форме, лежал нераспакованным в горе прочих. Что-то навязчиво наигрывал приглашенный оркестр. Гости расползлись по группам и группкам. Это я тот человек новый, случайный. Большинство же отлично знакомы или хотя бы представлены. А кто-то, как вон та парочка, буравящая друг друга злыми взглядами, так хорошо знакомы, что успели стать врагами. Рот Эсгель не так давно начал малую войну с родом Интон», раздалось за моей спиной. «Вот два последних представителя этих родов в Тербозе и смотрят друг на друга волками, а еще недавно считались союзниками». Я повернулся. «Похоже, не только я чувствую себя лишним на этом празднике». Сагар, несмотря на всю свою родовитость, тоже не сумел найти компанию по интересам, или же почему-то решил, что моя компания лучше прочих. Впрочем, настроен он мирно, а старая вражда прощена и забыта. На детей глупо обижаться, а свою долю в разумительных роск Виконт получил. «И в чем причина?» – спросил я больше для поддержания разговора, чем из интереса. У родовитых всегда найдется повод развязать небольшую войну. Прежде чем ответить, Сагар сделал глоток вина из бокала. Одни говорят, что всему виной одна экзотическая танцовщица, другие рассказывают про какой-то пари. В любом случае Виконт Викастрин Эзгель бросил вызов Горту Фор Интон и был убит. Но Рот Трин утверждает, что дело нечистое и что шпага Горта из семьи Фор была отравлена. Он понизил голос для пущего эффекта. Рот Интон выступил в защиту чести семьи Фор. Рот Изгель сделал то же самое, но для семьи Трин. Официально война еще не объявлена, но можно считать ее свершившимся фактом. Оба рода активно вербуют наемные копья и скупают оружие. Весь вопрос состоит только в том, кто первым атакует. Мы еще немного поговорили ни о чем. Сплетни, слухи, учеба. Только вопросы нашей дуэли не касались. Незачем. И разошлись вполне довольны друг другом. Надо признать, без своих родовитых заскоков Сагар вполне себе приятный собеседник. Почтенный Загим наконец-то отпустил Дею из капкана своего гостеприимства. Но она, пользуясь моментом, ускользнула во внутренний сад, как до этого сделала Ланила. Пожалуй, и мне стоит подышать свежим воздухом, вновь нагулять аппетит. Не откладывая решение в долгий ящик, оставляю свою позицию возле столов с закусками и выдвигаюсь в сад. Первым, кого я нашел, стал Константин. Вернее, мы с ним чуть было не столкнулись. Он хотел войти в зал в тот самый момент, когда я из него выходил. Выглядел барон веселым и довольным жизнью. Но это же Константин. Не помню, чтобы он выглядел как-то по-другому. «Да я ее не видел?» Спросил я, всматриваясь в сад. «Нет». Он удивленно оглянулся. «А она разве не с почтенным загимом?» Только что ушла в сад. «Значит, мы разминулись». Он пожал плечами, из-за чего стал отчетливо виден крупный красный след на шее. «Вижу, прогулка удалась. Воротник поправь», — посоветовал я. «Засос слишком виден». Понятно, где он пропадал. Непонятно только с кем и когда только успел. Константин открыл рот, но во мне проснулся пророческий дар. «Я не завидую», — с легким раздражением добавил я, не позволив ему произнести ни слова. «Шутка, повторенная несколько раз, перестает быть смешной» а это надоело до зубовного скрежета. Он скептически хмыкнул, но ничего говорить не стал, исчезнув в зале для приемов. Сад, расположившийся за основным зданием поместья, был небольшим, но и маленьким его не назовешь. Пять дорожек веером расходились в разные стороны от широкой лестницы, ведущей с террасы. В отличие от шумного приемного зала, здесь царила тишина и покой. Несколько парочек бродили по узким дорожкам. Также присутствовало некоторое количество слуг и очередной стол с закусками и вином. Хотя не стол, а так, столик. Близился поздний вечер, но тут хватало огней. Почтенный Загим не поскупился на магические светильники. И поднятые на высоких шестах, похожие на уменьшенную копию маяка лампы, сжигали дорогие камни маны, даря взамен яркий свет. Только часть боковых дорожек и расположенных в углу беседок оставались в темноте. Видимо, именно где-то там Константин и прятался со своей временной избранницей. И все же, кто это мог быть? Дея? Сомневаюсь. Она исчезла прямо перед его возвращением. Ланила Не слышал, чтобы Константин зачистил в дом почтенного Загима. «Впрочем, мне-то какое дело?» Долгое воздержание все же вредно, все мысли начинают работать в одном единственном направлении. Я сделал круг по парку, но Дею не нашел. Вся эта суета так ее утомила, что она просто затаилась где-то в максимально скрытном месте, переводя дух. Значит и навязывать свое общество не стоит. Это вызовет у нее только приступ раздражения, пусть и скрытый за холодной маской учтивого равнодушия. Возвращаться в зал к гостям мне, однако, тоже не хотелось. На таких приемах я всегда чувствую себя ненужным, лишним. Хорошая еда, слабая компенсация, ощущение этой ненужности. Заприметив, что в бывшей конюшне одиноко горит керосиновая лампа, неспешно направляюсь в ту сторону. Спешить я бы не стал при всем желании. Страж, будь он не ладен, мешает идти на прием с планшетной сумкой было бы глупо вот и пришлось изворачиваться заправив револьвер стволом за тонкий ремешок штанов а последний затянув потуже ходить неудобно и еще хуже сидеть но ничего один вечер потерплю главное не отстрелить себе что нибудь ценное при всем честном народе это будет тот еще курьез или конфуз как любит говорить аристо Двери бывшей конюшни были любезно распахнуты. Керосиновая лампа висела над рунной кузней, которая и сама тускло светилась синими огоньками сжигаемой маной магических камней. Тонкая фигурка склонилась над увеличивающими линзами. Так и есть, убежав от отца и гостей, Ланила занялась тем, что ей по-настоящему нравится, своими железками и чертежами. С учетом того, что бальное платье она так и не сменила, картинка вышла призабавная. Она бы еще под самобегающую коляску залезла, тормоза проверять или масло. Хотя Ланила вполне могла бы так поступить. Я кашлянул, привлекая к себе внимание. Ланила резко отпрянула от кузни, словно ее застали за чем-то неприличным. Посмотрела на меня. «Гарн?» «Он самый. А ты чего тут в полутьме?» «Прячешься от гостей?» «Это праздник отца!» Она пожала плечами и вновь вернулась к увеличительным стеклам кузницы. «Пусть он и отдувается!» «Кстати, оцени!» Освободив из подвижных тисков заготовку, она аккуратно взяла ее специальными щипцами и гордо продемонстрировала мне готовый амулет. По внешнему виду точная копия первого прототипа. Но если приглядеться, можно заметить, Что цепочка рун раздваивается, превратившись в рунную печать. Я слегка усовершенствовала твою рунную цепочку, пояснила она. Хочу увеличить функционал амулета связи. Раз мы все равно используем кровь, то это открывает новые возможности. Смотри. Смотрю. Руны знакомые, но знание рун вовсе не означает полного понимания итогового результата рунной цепочки, а тем более печати. Все же я, рыцарь а не «рунный кузнец». Вообще-то правильнее говорить «инженер-рун», но в этом случае правильность сдалась под напором традиций. В том месте, где находилась руна-кровь, она же жертва, моя рунная цепочка была пересечена еще одной, небольшой. Всего четыре руны. Знание, жизнь, смерть и почему-то огонь. «Я не настолько хорошо знаю руны, чтобы понять конечный результат», признался я. Ланила удивленно вскинула брови. Она считала, что человек, создавший такую странную и вместе с тем рабочую рунную цепочку, должен быстро понять ее новый замысел. «Да вот беда, не изобретал я ничего, а просто позаимствовал, слегка обогнав время». «Знаешь про эффект дурака?» — пояснил я, быстро отыскав объяснение своему странному открытию. «Умные люди точно знают, что подобное невозможно, а потому даже не смотрят в эту сторону. Но появляется дурак, который знать об этом не знает и просто делает невозможное возможным. Так вот, я тот самый дурак, не в рунах». «Не принижай себя», — внезапно встала на мою защиту Ланила. «Простым везением это не объяснить». «Тот факт, что никакого везения не было, я пояснять не стал» пусть думает, что ей вздумается». «Так в чем смысл?» — кивнул я на амулет, взяв его в руку. Тот был все еще теплым, но уже не горячим. «Теперь амулет может не только передавать нужному адресату мысли речь на расстоянии, но и отслеживать состояние всех членов сети», — гордо заявила Ланила. «В случае гибели или тяжелого ранения он пошлет сигнал. В теории», — добавила она уже не так уверенно. «Насчет отслеживания состояния, мысль интересная, но не проще ли просто спросить?» «А вдруг рыцарь потерял сознание и не может ответить?» Резонно возразила она, ничуть не убавив градус моего скепсиса к этой идее. «Между теорией и практикой пропасть, а увеличение возможностей не всегда хорошо. Сколько маны будет потреблять увеличенная печать? Не изменится ли в худшую сторону возможность мысли речи?» В рунной магии много подводных камней. Да что там много? Сплошные пороги. Можно создать очень сложную, многофункциональную печать, которая обеспечит тебе защиту от всего на свете, включая магию высших порядков. Но для обеспечения работы этой печати потребуются сотни камней маны каждый час, или же парочка архимагов. Добавим сюда такой незначительный факт, что нельзя просто взять и навесить на себя кучу артефактных амулетов и перстней. Сперва требуется провести комплексную проверку, как рунные печати и цепочки разных артефактов взаимодействуют друг с другом. Чаще всего что-то идет не так. В лучшем случае что-то обязательно отвалится и не станет работать, а в худшем артефакт может просто и без затей испортиться, что весьма неприятно с учетом их стоимости. «В любом случае нужно еще проверить, как все будет работать и каков расход маны», — вынес я вердикт. Отец Ланилы заканчивал оформление императорского привилегия, должного на пять лет защитить амулеты от копирования, и скоро их запустят в производство. Рот Готмал уже выразил желание, считай приказ, выкупить всю первую партию для своих рыцарей. Но если идея Ланилы выгорит, то внести изменения будет не так сложно. «Работу мы проверим прямо сейчас», — загорела слонила, Ловко проколов себе палец, она капнула кровью на нужную руну амулета и передала его мне. А я только сейчас заметил, что у нее не один, а целых три готовых амулета. Неужели она заранее знала, что я или Дея обязательно заглянем в ее владение? Насчет Деи — Я и сам рассчитывал найти ее здесь. В последние дни она часто гостила в доме магната и на фоне общих интересов сдружилась с лонилой. Да и два старых, самых первых прототипа лежали на столе. Правда, их давно не подпитывали столь необходимой для активации этой рунной цепочки кровью, поэтому они превратились просто в дорогие безделушки. Проколов палец, проделываю знакомую операцию с двумя амулетами. Один отходит ланиля, другой надеваю на свою шею. И как только прием превратился в очередные испытания. Очередное вежливое покашливание, но чужое, отвлекло нас на самом интересном месте. В дверях бывшей конюшни стоял кто-то из слуг поместья. Во всяком случае, ланила, вошедшего, тут же узнала. — Чего тебе, Герц? — недовольно спросила она. Слуга поклонился. — Прошу прощения, молодая госпожа. Подруга Ласавелька ищет его. Дэя, переспросил я, что-то случилось? Не могу знать, но я обещал Лассе немедленно привести вас к ней. Это недалеко. Я с тобой, внезапно решила Лонила. Хочу показать Дэе новую работу. Под словом Показать она явно имела в виду похвастаться. Как мне сообщил Конст, Дэя зачистила в поместье семьи Загим по одной простой причине которая стоит в бывшей конюшне. Рунная кузня не давала нашей подруге покоя, а гордость родовитой не позволяла просто попросить. Но и ланила не промах, успешно делала вид, что не понимает тонких намеков виконтессы. Слуга пошел первым, показывая путь. Как я и предполагал, устав от всех, Дея спряталась в самом далеком и темном уголке сада. Она любит побыть в одиночестве, когда не в настроении с кем-то общаться. Но зачем я ей понадобился? В глубине души шевельнулось нехорошее предчувствие, заставив расстегнуть пуговицы кителя. Что-то тут не так. «Странно», — раздался в моей голове голос Ланилы. «Что, Дэя забыла у черного входа в поместье? Здесь только продукты на кухню разгружают. И куда делась охрана?» Предчувствие уже не скребло» а вопила ревуном тревоги. «Беги к поместью!» Мысленно бросил я Ланиля. Рука дернулась к поясу, где заправленный стволом в штаны и спрятанный под полой застегнутого кителя находился страж. Выхватив револьвер, я немедленно нажал на спусковой крючок. «Главное поднять тревогу, привлечь внимание!» Курок пришел в движение, взвелся и застыл в одном положении. Застыл и я, по рукам и ногам скованный парализующим заклинанием, прилетевшим из темноты. Застыла ланила, и даже слуга, приведший нас в ловушку, замер словно статуя. Маг. Да, именно маг рангом не ниже адепта. Паралич — это четвертый круг. А паралич на площадь — это и вовсе круг пятый. «Быстрый, зараза!» Странно знакомым голосом пожаловалась появившаяся из темноты тень. «Ничего, госпожа Магичка не подвела. Где босс я только нашел?» «То не наше дело. Хватит болтать. Пакуйте посылку и ходу, пока нас не засекли. Ба, ты глянь, дочка почтенного Загима тоже тут. И ее берем. Знатный вышел улов». Действовали похитители слаженно. Револьвер отобрали. Мне на голову надели черный мешок, сделав мир еще более темным. А затем в затылок прилетел сильный, но четко выверенный удар, окончательно погрузив меня в темноту.